Глава 6. Я оглядел комнату. Вроде бы все собрал. Но если что-то забыл, то и хрен с ним. Настя молча сидела на диване и наблюдала за моими сборами. Барон развалился рядом с ней, время от времени поглаживая девушку пушистым хвостом. «Ну что, Денис Викторович, поехали, а то на поезд опоздаешь!» В комнату заскочил Егорыч и подхватил чемодан. «В нем лежало все то, что я хотел увезти с собой из-за Вакумова». И так уж получилось, что увезти я хотел не так уж и много. «Денис?» — тихо произнесла Настя, когда Егорыч вышел, и я подошел к дивану, опустился перед своей невестой на одно колено и подхватил ее холодную руку. «Я оставляю тебе Егорыча и барона», — повернувшись к коту, я посмотрел прямо ему в глаза и сказал, добавив в голос побольше пафоса, «Барон, живи уже дома, хватит по конюшням ошиваться, присмотри за Настей. Я дом неплохо защитил, но дебилов хватает». «Так что ты теперь единственный защитник!» Ну, ответил мне кот и ударил тяжелой лапой по голове. Я только глаза закатил и снова посмотрел на Настю. «Ты не поедешь меня провожать?» — спросил я тихо. «Нет», — она покачала головой. «Мне трудно будет с тобой в поезд не сесть, а практику закончить нужно. Я же не просто так столько лет училась, нужно диплом подтвердить». «Настя, я не договорил, потому что меня прервал телефонный звонок». Быстро поднявшись, я подошел к телефону. Настя сползла с дивана и двинулась следом за мной. «Давыдов», — сказал я, поднимая трубку, подозревая, что сейчас мне придется передать ее Насте, потому что я со вчерашнего дня уже не числюсь врачом стажером в Вакумовского куста. «Ну, здравствуй, Денис Викторович», — злой мужской голос заставил меня напрячься. «Тебя Смирнов беспокоит». «Эм... Здравствуй, Иван Олегович», — осторожно ответил я. «Ответь мне, Давыдов, только честно», — начал Смирнов очень ласково, а потом так рявкнул, что стоящая рядом Настя вздрогнула. «Ты за каким хером на меня Островскую натравил? Что я тебе плохого сделал?» «Иван Олегович, ты мне поверишь, если я скажу, что никого на тебя не натравливал?» — спросил я, не надеясь на положительный ответ. «Нет», — спокойно проговорил Смирнов. «Я еду с бригадой на ежегодный выезд специалистов в вашу дыру». Так что скоро мы поговорим на тему «Нельзя подставлять коллег, это как минимум неэтично». «Угу, жду с нетерпением», — ответил я злорадно и бросил трубку. После чего повернулся к Насте и поцеловал ее. Быстро, совсем не нежно. И успел прервать поцелуй, пока нам крышу не сорвало. «Деньги у Егорыча, там несколько тысяч рублей, пользуйся, не стесняйся. Что еще? «Ах, да, вот, держи». Я протянул ей мешочек, куда отсыпал часть бриллиантов, притащенных пхилу. «Так, вот теперь, кажется, все. Я буду ждать, когда ты приедешь». «Родители, не забудь предупредить о своем безумии», — вздохнула Настя, проведя рукой по моей щеке. «Они как минимум вправе знать, что умудрились произвести на свет психа. Или они психа не производили на свет, и это особенности одного демона?» — спросила она очень тихо. «Спорный вопрос на самом деле, но я сразу все расскажу, ты права». Хотя я не буду удивлен, если моя сестра уже позаботилась, вывалив все, что мы здесь натворили, на голову матушке. Я практически уверен в том, что по приезде меня и так будет ждать серьезный разговор. И я вышел из дома, аккуратно прикрыв за собой дверь. Егора уже ждал меня в машине. Мурмура сидела на заднем сиденье и смотрела в окно. На меня курица не обратила ни малейшего внимания, но к подобному отношению ко мне собственного фамильяра я уже привык. «Поехали!» – бросил я своему денщику, заскакивая на пассажирское сиденье рядом с ним. Погода стояла прекрасная, магическая часть двигателя была заполнена под завязку, и машина летела по дороге, давая нам насладиться поездкой. Я же открыл окно, подставив лицо все еще теплому летнему ветерку, прикрыв глаза. Последние две недели были удивительно спокойными. Во Аввакумово все были так заняты, что даже умирать прекратили. Единственный серьезный случай произошел неделю назад, когда местный пастух чем-то не понравился быку в стаде. Быки это такие гады, которым постоянно нужно самоутверждаться, особенно производителям. Пока пастух выше их верхом на лошади, да еще и с кнутом, все нормально, быки признают его за главного, и лошади у пастухов это не придурь, не дань традициям, и не от того, что на машину денег нет. Лошадь именно для этого и нужна, чтобы над этими тварями хотя бы иллюзию власти иметь, возвышаясь над стадом. Но стоит зазеваться. Станислав, местный пастух, спешился, чтобы справить свои естественные потребности. Он уже шел обратно к своей кобыле, когда злобный огромный рыжий бык Гришка его заметил. Стас не успел добежать до лошади. Эта злобная тварь его догнала и подняла на рога. К счастью, приехала жена со старшим сыном, еду привезли. «Гришку удалось отогнать, а Стаса доставили ко мне. Никогда не думал, что меня может начать тошнить от вида ранений. Я же вашу мать рода принимал, что же может быть еще страшнее? Но от вида вывороченных ребер и вскрытой грудной клетки мне стало настолько не по себе, что я украдкой отобрал ватку с нашатырём, которую Наталья Сергеевна приготовила для жены Стаса, пребывавшей в полубессознательном состоянии. Немного придя в себя, я осмотрел пострадавшего. Уж не знаю, как так произошло». Но, похоже, у Стаса есть свой ангел-хранитель, который в самый ответственный момент вышел из запоя, потому что, несмотря на вывороченные ребра, ни один внутренний орган задет не был. Даже плевра и перикард не повреждены. Я чуть не перекрестился, когда провел ревизию и сделал перевязку, всего лишь закрыв чудовищную рану. Опомнившись, опустил руку и побежал звонить в травму. Да выдав ты когда уже уберешься из авакумовской больницы?» Голос главного травматолога звучал устало. «Через неделю», — ответил я, закатив глаза. «Отлично», — заявил травматолог. «Я лично бутылку шампанского открою, когда буду платочком вслед твоему поезду махать. Жди, Глеба пришлю, вы вроде бы уже сработались». Он отключился, а я остался ждать Глеба Леонидовича, анестезиолога-реаниматолога, с которым нас действительно уже очень много связывает. Машина из Твери приехала на удивление быстро. Глеб подошел ко мне с насмешливой полуулыбкой. «Говорят, через неделю уезжаешь?» — спросил он, пожав мне руку. «Правильно говорят», — я вернул ему ухмылку. «Хоть отдохнёте». «Это да», — он почесал висок. «Но я тут подумал, скучно нам будет без тебя, что не говори. Ладно, где тут наш болезный?» Они уехали, а я ещё долго смотрел вслед реанимабилю. «Скучно ему будет, надо же. Поскучаешь, ничего с тобой не случится». Больше никаких происшествий не было. Я изучил содержимое шкатулки, нашел в ней несколько вполне интересных боевых артефактов. Остальные были тоже интересные, но весьма специфические. Например, несгораемая свеча с функцией Афродизиака. Я ее по глупости оставил на столе просто в сортир отлучился. А Настя как раз пришла с работы, увидела очень симпатичную сиреневую свечку с блестками и решила ее зажечь. Это была очень насыщенная ночь. Вот когда я вспомнил все, чем у меня учил абхилу, к счастью, до меня дошло, что является причиной нашего хм, игривого настроения. Иначе даже представить себе не могу, чем бы все это закончилось. Хотя если вспомнить, кому принадлежал сейф, из которого я вытащил все это добро, все становится вполне объяснимым. Некромант хренов, позорище. Вот теперь я точно уверен, что никакой войны не было, и этих извращенцев некромантов их любовницы поубивали. И битвы были эпичные, а император пришел уже на готовенькое. Ладно, это лирика и дела давно ушедших дней. Но шкатулку я сразу спрятал в чемодан поглубже от греха подальше. Буду эти игрушки врагам подбрасывать, чтобы жизнь медом не казалась. А еще я за эти две недели сумел привести тело в относительную норму с тренажерами, оставленными Дмитрием и применением демонической ауры. Это оказалось вполне выполнимой задачей. «Теперь я не просто хорошо выгляжу, но и мои мышцы и связки вполне стали способны выдерживать демоническую силу без угрозы разорваться к чертям собачьим». «Ну вот и приехали, Денис Викторович!» Машина остановилась, а я моргнул. Похоже, успел немного задремать и даже не заметил, как мы доехали до Тверского вокзала. «Так, клетка!» — пробормотал я, выходя из машины. Открыв заднюю дверь, столкнулся со злобным взглядом маленьких черных глазок. Мы с Мурмурой смотрели друг на друга почти минуту. При этом в ее взгляде читалось примерно следующее. «Протянешь лапы, я тебя самого в клетку утрамбую. И не факт, что целиком». «Похоже, клетка отменяется. Но животное, ты все еще мой фамильяр, не забыла?» «Так ведь Мурмурочка не животное, а курочка», — поправил меня Егорыч, вытаскивая мой чемодан. «А курочки — это ведь птицы, а не звери». «Да неужели?» — процедил я, вытаскивая эту птицу из машины. И зажимая под мышкой. Главное, чтобы ее еще кто-нибудь случайно не усилил, а то не она станет моим фамильяром, а я ее личным питомцем. И я сомневаюсь, что буду в состоянии этому противиться. Теперь буду знать, ты мне прямо глаза открыл на эту правду бытия. «Всё бы вам шутить, Денис Викторович, махнул рукой Егорыч. Да какие шутки? Я вытащил билет и зашагал к своему вагону, почти печатая шаг. Девушка-проводница улыбнулась мне, разглядывая с заметным интересом. «Второе купе», — проворковала она. «О, вы его полностью выкупили». «Не люблю соседей», — честно признался я и улыбнулся, за что получил чувствительный удар клювом в руку. «Ай, я тебе рот веревкой завяжу», — пригрозил я Мурмуре, на что она презрительно квохнула. «Я же повернулся к Егорычу». «Я тебе доверяю самое ценное, что у меня есть на сегодняшний день», — сказал я серьезно, — И тут же поднял палец, потому что Мурмура снова приготовилась меня клюнуть. «Ты второе по ценности существо, но без Насти у меня наследник не родится. Такая вот несправедливость». «Даже и напоминать не надо, Денис Викторович. Мы с барончиком все сделаем, чтобы доставить тебе невестушку», — заверял меня Егорыч. Улыбка на лице проводницы слегка потухла, когда услышала про мою невесту. «Время», — поторопила нас девушка. «До отправления поезда осталось пять минут». Все, давай чемодан». Я отобрал у Егорыча свои вещи, а он внезапно порывисто обнял меня. «Езжай, Денис Викторович! Батюшке моё почтение передавай!» — крикнул он на прощание. Я же заскочил в вагон. В одной руке у меня был чемодан, в другой — курица, так что я даже рукой махнуть ему не мог. С другой стороны, не навсегда прощаемся. Через полгода они приедут в Петербург, ну а пока мне нужно настроиться на разговор с отцом и на учебу в академии, И я пока не знаю, что из этого хуже. Это просто невыносимо! простонал мозгомон, выходя из подъезда своего дома и направляясь в тот самый злополучный магазин, где он купил зайца этой стерви тещи. На кое шу вообще нужна вторая курица, да еще и розовая. Я где ей найду розовую курицу? злобно процедил он. С момента, когда в его доме наступило подобие мира, прошло почти две недели, и все бы ничего. Но любимая жена наотрез отказывалась его прощать, да еще и курица, эта, которая непонятно каким образом умудрилась выжить, спелась с демонессой и теперь делает его жизнь практически невыносимой. Если это и был фамильяр, как у Форсамиона, то явно принадлежит он не демону перекрестка, лучше бы он курицу на суп пустил. Мозгомон уже начал всерьез думать над тем, чтобы собрать вещи своей драгоценной супруги и отправить ее вместе с курицей на побывку к маме. Может, не на совсем, а на недельку, чтобы его и без того расшатанная нервная система пришла в норму. Но сегодня был день рождения Асшу, поэтому в этот день он решил в последний раз попробовать помириться, подарив ей то, что его жена так хотела — розовую, мать ее курицу. «Мазгамон?» — Демон перекрестка вздрогнул от громкого, уверенного голоса, раздавшегося у него за спиной. «Какая встреча! А мы уже все думали, что останемся ни с чем». Медленно повернувшись, Мазгамон увидел приближающегося к нему демона из Легиона, подчиняющегося Мурмуру. Он еще в первый день выучал всех, кого этот упертый герцог отправил на охоту за его головой. Это был командир одного из элитных отрядов, Каим, демон пятого уровня. И что его потащило за курицей на ночь глядя? Лучше бы к теще уехал на недельку, она как раз звала погостить немного. Попятившись, Мазгамон начал озираться, Увидев, что улица, которая только что была заполнена низшими демонами в одно мгновение опустела, а ушлые продавцы закрыли магазинчики, опустили ставни и окружили свое имущество очень серьезными защитными чарами. Юцифер отдал очень четкий приказ меня не трогать, напомнил мозгомон ему, что находится под защитой. Тебе разве нужны проблемы с самим повелителем? Он сделал последнюю попытку мирно договориться, раскрывая свою ауру, И начиная пятиться от этого самоуверенного демона еще быстрее. Да кому ты нужен? Сомневаюсь, что сам Владыка вообще знает о твоем существовании, рассмеялся Каим. Свои сказки оставь для отчаянных грешников на земле. На нас, демонов, твоя торгашеская аура, не действует. Козел! в сердцах бросил мозгомон и, развернувшись, побежал, рассчитывая спастись бегством. Так был бы хотя бы небольшой шанс выжить. Демон второго уровня явно ничего не сможет противопоставить бойцу легиона пятого уровня. А награду Мурмур -мур обещал такую, что выигранные бриллианты казались ничем по сравнению с тем, что получит демон, принесший его Мазгамона голову, его темнейшеству. Причем живым герцога до обычного демона-перекрестка видеть не желал. «Далеко собрался». Каим расправил свою ауру на полную мощь, заставив Мазгамона упасть на землю и кубарем прокатиться несколько метров с небольшого склона. Домой, жена ждет, еле слышно прохрипел демон и выпустил струю хаоса в лицу подошедшего демона. Поток темного огня не долетел до цели, рассеявшись в пространстве, когда когтистая лапа демона рассекла его еще на подлете. Из-за такого слабака назначена такая награда, рассмеялся Каим и, расправив крылья, топнул по тротуару ногой. Даже руки морать не хочется! презрительно выплюнул он в тот момент когда из-под земли начали вырываться черные тени, сразу же ринувшиеся в сторону Мазгамона. Мозгомон отчаянно рванулся в сторону, но тени настигли его в мгновение ока. Холодные щупальца тьмы обвили его ноги, цепко в них впиваясь, превращаясь в тонкие, острые иглы. Он вскрикнул от боли, пытаясь вырваться, но тени лишь крепче сжали свою хватку, начиная медленно ползти по телу. «Ну что, Таргаш?» — Каим скрестил руки на груди. «Вот и добегался!» Хотя ты, я смотрю, особо и не скрывался. Зря. Поверил в свою удачу и неуязвимость?» Демон перекрестка стиснул зубы под напором чужой силы. Почему-то он не сомневался, что если бы здесь был Фурсамион и его припадочная курица, с ним бы ничего подобного не случилось. Но удача всегда была на стороне Мазгамона. Посмотрев прямо перед собой, он улыбнулся и перестал сопротивляться. «За что мне все это?» Закатил глаза филиал, материализуясь за спиной у замершего демона легиона. Почему я должен отвлекаться от своих очень важных и приятных дел, чтобы нестись и спасать тебя? Ты что, не можешь просто сидеть в четырех стенах своего дома, который защищен от самого Мурмура, и не играть на моих нервах? процедил падший. Извините, я больше так не буду. Виноват каюсь, проторатурил мозгомон, наблюдая за побледневшим Каимом который не спешил поворачиваться в сторону Велиала. «Это был последний раз, когда я откликнулся на маячок, который повесил на тебя», — сжал губы падший. «В следующий раз я могу вспомнить, что непослушание — одна из отличительных черт моего мерзопакостного характера. А ты пошел вон!» Велиал щелкнул пальцами, и демон Легиона осыпался прахом прямо на мостовой. Черные тени тут же развеялись в воздухе, отпуская свою жертву. «Премного благодарен», — сразу же поклонился Мазгамон, задумчиво смотрящему на него Велиалу. «Не смей больше говорить со мной», — нахмурился падший и исчез, куда-то переместившись. «Точно, мне нужно исчезнуть», — пробормотал Мазгамон и со всех ног бросился к своему дому, в считанные мгновения оказываясь у себя в квартире. «Дорогая, извини меня, срочно отправляют в командировку», — рявкнул он на жену, которая вышла из кухни, недовольно скривив губы, Увидев, что муженек заявился с пустыми руками. «Куда?» — недовольно спросила она. «На землю номер тринадцать, не спрашивай. И вообще собери вещи и поживи немного у мамы, пока я не решу все свои проблемы». Приказным тоном проговорил демон, направляясь в большой зал. «Ему нужен форсамион. Без него он не сможет прожить и часа. Велиал явно дал понять, что больше охранять его от тупоголовых оленей легиона не станет». «После смерти Каима вокруг дома наверняка соберутся его товарищи, чтобы ему отомстить, и до аварийного входа на Землю-13 будет практически невозможно добраться». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Ашу. В таком состоянии она своего мужа ни разу не видела. Он был уверен в себе и, судя по всему, не терпел никаких возражений, отдавая приказы. Такой мозгомон ей определенно нравился. «Принеси пять свечей!» — не ответив ей, бросил демон перекрестка заканчивая чертить пентаграмму на голом полу. Асшу тут же бросилась выполнять приказ, сразу же достав из нижнего ящика стола то, что требовал Мазгамон. «Отлично!» Расставив их по углам огромной пентаграммы, демон вышел из круга, в который заключил символ призыва, и замкнул его. «Если в тебе осталось хоть что-то демоническое, мой призыв ты проигнорировать не сможешь, тем более призыв прямо в ад. Ну же, Форсамион, спаси меня!»